Глава девятая «Слушай, зверь, а у вас тут вода есть?» Вздохнула я, снова дойдя до зубастой морды. «Умираю, как хочу пить». Дракон внимательно меня выслушал, смешно по собачьей наклоняя голову, и припустил внутрь пещеры. Ну и я за ним. Вода нашлась в глубине. Она стекала откуда-то сверху тонюсенькой струйкой и скапливалась в каменной чаше естественного происхождения. А судя по тому, что была она ледяной настолько, что зубы ломила, где-то на горе бил родник. и именно оттуда вода и попадала в пещеру. Утолив жажду, я огляделась. В потолке пещеры были две небольшие щели, сквозь которые падал солнечный свет, плюс из входного отверстия так, что видно было всё прекрасно. «Хм, дракоша, а ты тут неплохо устроился», — протянула я. «Светло, сухо, песок на полу. А у тебя тут случайно сокровищ нет? А то, говорят, вы драконы любите их собирать». «А-ма!» протянул лапу дракон и легонько прикоснулся к моей ноге. Я сначала сжалась в комок от страха. Всё же когти там уго-го. А потом присмотрелась к своим ногам. Мало ли, может, там прилипло что? Ама, опять ты. Я не Ама, я Вика. «И-ка», Ика, повторил он за мной. Ама, и снова аккуратно прикоснулся к моим ногам. Ну ладно, ика и ика А что насчёт сокровищ? Ика, Ама, терпеливо повторил он и в третий раз коснулся моих ног. Я Ама, «Сокровище Ама?» — ящер кивнул. «И я Ама!» — снова кивок. «Е-о-моё! Так это что? Я сокровище? И ты поэтому меня украл?» Обрадовавшись, что я всё правильно поняла, дракон бурно закивал. «Жесть!» — я даже села на пол. «То есть я сокровище? Ты меня украл? И что теперь?» «Курлы!» — проворковал мой чешуйчатый собеседник. «Нет, друг мой, так дело не пойдёт». «Я, конечно, сокровище ещё какое, но немного иное. Я живая, настоящая. Мне кушать надо, и пить, и спать. Я не могу жить в пещере». «Курлы!» — дракон мотнул головой. Оставшееся до вечера время я убеждала похитителя, что меня надо отпустить. Рассказала ему о своём доме, о мирах, о том, что на мне куча обязательств. В ответ получала два слова — «курлы» и ама «Блин, ну что ты заладил? Курлы да курлы!» В сердцах выпалила я. «Я есть хочу, а ты всё курлыкаешь. Вот сейчас как верну тебе речь, будешь тогда знать. Я вообще фея, между прочим». «Ама! Фея! Ама!» «Японский городовой!» — скрипнула я зубами. «Ну всё, достал. Теперь пеняй на себя». «Не знаю, как ты будешь жить дальше среди своей драконьей братьи, но ты с этой минуты разумный. Точно так же, как вся ваша раса была разумной до одичания. И говори со мной на нормальном языке. — Сокровище! — снова заладил дракон и поперхнулся от неожиданности. — Ага, — я вскочила на ноги. — Ну, наконец-то! — Ика! — жёлтые глаза в ужасе вытаращились на меня. — Нет уж, раз научился говорить, произноси моё имя правильно. — Вика! — Вика! — Сокровище! А — -а -а. я схватилась за голову. — Ну, не сокровище я. Я — фея. Целый же день тебе об этом твержу. Тебя как зовут зовут? никак будешь кирилл решительно постановила я кирвилл дракон только моргнул так кирюша давай начнем все сначала я не сокровище я живая и настоящая меня надо вернуть нет вика хорошая с вкой весело зубастая голова мотнулась хм... начала я подозревать нехорошее кирюша а скажи ка мне ты взрослый уже где твои родители «Мама скоро прилетит», — он улыбнулся. «О, Господи, сейчас ещё и мама прилетит. Я нервно забегала по пещере». «Ладно, будем маму вразумлять и разговаривать. Может, хоть она меня вернёт на место». Мама прилетела примерно через час. И всё это время я нервно наматывала круги по пещере. «Мама, мама!» — загласил Кирюша и, смешно вскидывая зад, бросился к выходу. «Ну и я за ним, ясное дело». «А там такая мама!» «А у мамы такие зубы! А лапы, а хвост! Ой, мамочки!» «Курлы?» — проворковал этот огромный крылатый динозавр и мордой ласково ткнул сыночка. Я же благоразумно спряталась за выступом у выхода из пещеры и подглядывала за встречей родительницы с отпрыском. Высовываться раньше времени было банально страшно. Мало ли, может, эта драконья семья нервная и сначала превратит меня в шашлык, а потом будет разбираться, из чего этот шашлык приготовился. «Мама!» — воскликнул дракоша. «А, я сокровище добыл сам!» Мама-драконица, обалдев от такой речи дитятки, хлопнулась на хвост и вытаращилась на него. «Курлы?» — вопросила она, наклонив голову. «Настоящее, честно, я же уже большой, сам слетал и добыл и принёс!» Захлёбываясь словами, тараторил Кирюша. «Она в пещере, мам! Она так светится, ты увидишь настоящее сокровище!» Вот тут я решила, что пора мне выходить. «Здрасте!» — робко произнесла я, высунув голову из-за выступа. и тут же стремительно нырнула обратно, потому что в мою сторону метнулась струя пламени, сопровождающаяся таким рыком, что в ушах свинеть начала. «Ну ты, совсем сбрендила?» — выкрикнула я, благоразумно не высовываясь. «Это, между прочим, твой сын меня украл и притащил сюда, а я есть хочу! И спать, и домой! Меня там ждут, а я тут торчу в вашей пещере! Вот!» «Курлы?» — снова взревела драконица, но, судя по интонации, адресовалась это не мне. «Мама!» — заголосил Кирюша. Решив рискнуть, я снова выглянула и обалдела. Зажав подмышкой своё непутёвое чадо, зубастая мамаша шлёпала по филейной части огромной когтистой ладонью. «Курлы! Курлы!» — приговаривала она. «Ама! Курлы!» «Но, мама, она же светится!» — верещала дитя. «Как настоящее сокровище!» «Курлы!» — поставила его мать, отпустила и подняла голову. И я тут же спряталась. Мало ли, а то сейчас и мне люлей всыпет. «Курлы!» Огромная голова на длинные шеи заглянула в пещеру и, покрутившись, нашла меня взглядом. «Здрасте», — снова пискнула я. «А я это несъедобная. Меня нельзя было красть. Я вообще фея, между прочим». И Кириллу даже сказала об этом. А он заладил. «Ама да ама». «Ама?» — выдохнула она, обдав меня горячим дыханием. а опять двадцать пять. Так, мамо, простите, но иначе с вами не получается». «С этой секунды вы тоже разумная драконица, как и была вся ваша раса ранее. И говорить можете, да». «Сокровище?» — повторила это чешуйчатая мамаша и, поперхнувшись, закашлялась. «Ура, ура!» — я даже на месте подпрыгнула. «Уважаемая драконица, а теперь давайте поговорим, как две разумные женщины». Огромные жёлтые глаза моргнули. «Ваш сыночек меня украл, а я категорически возражаю, вот. И мне пришлось повлиять на него, ну и на вас уж извините». «Драконы не крадут людей», — подумав, выдала голова, так как тело всё ещё оставалось снаружи. «Не бывает правил без исключений», — я пожала плечами. «Вероятно, вашему мальчику стало скучно. Вот он и утащил меня. И, кстати, я не человек, приятно познакомиться. Я — фея. И зовут меня Вика. А вас?» «А меня?» — она задумалась. «Никак. Тогда вы будете Кира, а ваш малыш — Кирилл». «Кирилл!» — тут же донёсся с балкона голос дракоши. согласилась я. «Кирилл! А ещё я хочу есть! Меня целый день не кормили, между прочим!» «Хэх!» Задумчиво пыхнула Кира, и струя огня пронеслась мимо меня и ударила в стену. «Не стоит так нервничать», — произнесла я, проследив за этим факелом. «Вика, а я барана принесла», — ровно произнесла всё ещё не пришедшая в себя драконица. «А я сырое мясо не ем», — так же ровно ответила я. «Поджарим», — заторможенно ответила она и исчезла. Ужинала я мясом под огненным дыханием, если, конечно, это можно назвать ужином. Попытки найти в обгорелой бараньей плоти хоть немного мяса прожаренного, но не обугленного, да еще без соли. Так что назвать это ужином мог бы только кто-то с богатым воображением и абсолютной неприхотливостью в еде. Тот, кто и гвозди мог бы переварить. Сами драконы, деликатно, чего я не ожидала, поели на балконе, чтобы не смущать меня тем, как они заглатывают сырое мясо. А потом мы с Кирой полночи разговаривали. Я ей рассказывала о том, как я сюда попала, кто я и откуда, чем занимаюсь, о других мирах и своём замке, о демонах и домовых. А она вкратце поведала о драконах. У них действительно сохранились остатки разума. Может, не на уровне двухлетнего ребёнка, а скорее восьмилетнего, но всё-таки не в том объёме, что было много веков назад. Почему раса драконов выродилась, никто не знал. Никаких преданий, историй и слухов. Просто одичали вырождаясь. Сначала пропала способность говорить, а затем и разум стал угасать. Люди, Лиреллы и прочие расы стали бояться их, так как ящеры периодически воровали скот, но при этом ничего не могли объяснить или предложить выкуп. И как-то так постепенно драконья цивилизация пришла в упадок. Единственное табу, которое они сохранили — никогда не нападать самим на представителей других рас, только обороняться. За это и получил сегодня по пятой точке Киррилл. Он нарушил запрет и украл меня. «Кира, ты можешь меня вернуть? Я ведь не могу тут оставаться». «Могу. Ты только скажи, куда тебя отнести». «Вот если б я знала. Где-то недалеко от озера, с берега которого меня украл Кирюша, находится поместье. Дом белый, оставни и двери синие, забор тоже белый, каменный. Не знаю, где это. Надо покружиться и поискать. Завтра можно слетать на разведку». «Ну и хорошо», — я облегчённо вздохнула. «Вика», задумчиво наклонив голову, спросила Кира, «Ты ведь фея?» А ты можешь вернуть разум всем драконам этого мира? Нет, Кир, не осилю. Мне нужен непосредственный живой контакт. Но если кого-то позовёте, то, думаю, смогу. Вика, а можно попросить тебя оказать нам честь и побыть нашей гостью ещё хотя бы один день? Я приведу всех, кого смогу найти из стаи. Можно, — покорно вздохнула я. Как будто у меня есть выбор. Спала я под боком у Кирюши и проснулась от хлопанья крыльев. Оказалось, что рано утром, пока мы с дракончиком ещё спали, Кира улетела. И сейчас на балкон, кроме вернувшейся драконицы, опустился огромный чёрный дракон, оглядывающий меня с большим интересом. «Вика!» — позвала меня Кира. «Это вожак нашей стаи». «Очень приятно. Я Вика, фея. Возвращаю вам разум и способность говорить», — заучено произнесла я, смирившись с ситуацией. «Курррр!» Тут же громовым голосом начал говорить вожак, Замер, прислушался к себе и... «Приветствую тебя, фея Вика». Его огромная голова на длинной шее склонилась наподобие поклона. «Прошу оказать мне честь и дать имя». «Гром, нравится?» «Спасибо за имя, фея». Он хохотнул на таких низких частотах, что у меня едва ноги не подогнулись. «Я твой должник». «Сочтёмся». Я вежливо улыбнулась. «Кто следующий?» «Кира, ты мне пока не добудешь еды, а? Фруктов, ну или на крайний случай мяса, как вчера». Только если можно, не так сильно зажаренного. «Я дам приказ, фея Вика, тебе всё принесут», — ответил вместо неё Гром. И понеслось. Драконы, драконицы и драконята. Чёрные, синие, жёлтые, зелёные, сиреневые и оранжевые. И имена, имена, имена. Перерывы на еду, и снова всё по новой до самого вечера. Вика обратилась ко мне Кира, когда все драконы, кроме неё и жака улетели. «Мы нашли нужное поместье. Завтра утром я тебя отвезу». «О, отлично, а то меня, наверное, ищут». «Вика», — прогромыхал гром, — «это тебе от всех нас». И он протянул мне прозрачный камень, похожий на бриллиант размером с куриное яйцо. «Ого», — присвистнула я, — «а это просто камень или...» «Или», — хохотнул он. «Спасибо, а можно узнать, что это?» «Это кристалл, помогающий аккумулировать и направлять магическую энергию. В твоём случае — энергию волшебства. В чём-то магия драконов схожа с твоей». «И именно такими камнями мы и пользовались раньше». «А у вас есть магия?» — уточнила я. «Конечно!» — высунулся Кирюша. «Иначе как бы я подкрался к тебе? Я уже умею ею пользоваться. И потом, во время игры...» Тут дракончик понял, что сболтнул лишнее и спрятался за мать. «Жульничал, значит?» — ласково спросила я. «Нет, применял магию. Но я же так хотел выиграть». Не выдержав, он снова выглянул из-за Киры. Мукоризненно покачав головой, я строго посмотрела на него. Теперь-то понятно, как это я умудрилась столько раз проиграть в крестики нолики обычному дракону, да ещё ребёнку. А как им пользоваться? Повертев в руках камень, я перевела взгляд на вожака стаи. «Ты ведь фея, а все знают, что феи используют волшебные палочки», — ответил Гром. «Но ты какая-то неправильная фея, и у тебя почему-то всё получается без неё. Вот этот кристалл поможет тебе распределять свои силы, накапливать их». и узнать сущности своей силы. Кроме того, он определит твою стихию. Ты фея чего? самое интересно, пока только догадки». «Как так?» — дракон смешно наклонил голову. «Ну, как-то так. Так получилось. Прабабушка, по слухам, была феей радуги. Но я точно не такая. У меня волосы электризуются, когда я нервничаю, и глаза светиться начинают. А ещё в воздухе пахнет озоном, как перед грозой», — объяснила я, заметив недоумённый взгляд драконов. «Фея грозы может?» — высказалась Кира. «Дождь или грозу вызывала?» «Нет, я только могу даровать какие-то таланты, черты характера и способности. Красоту вернула девушке один раз. Но в основном превращаю что-то одно во что-то другое». «Ух ты!» — вклинился Кирюша. «Вика, а что ты превращала?» «Ну, стол деревянный, стеклянный. Цвет одежды меняла, из солнечного и лунного света живых рыбок делала. Ещё наказав...» Нехороших людей превратила их головы в головы животных, свиную, козлиную и змеиную, а одного разбойника в деревянную статую обратила. Я помрачнела от этих воспоминаний. Фея метаморфоз вопросительно посмотрела на вожака Кира. «Похоже на то». «А разве такие бывают?» — я улыбнулась. «А почему нет?» — философски протянул гром. «Но так ли это на самом деле, тебе смогут сказать только феи. А мы можем проверить, если ты согласишься». «На что соглашусь и как проверите?» «Вика, мы бы хотели вернуть разум и способность говорить всем драконам, но понимаем, что ты не можешь жить тут столько времени. Ты сможешь завтра наложить свои чары на нашу реликвию, чтобы драконы, поклонившись ей, приобретали дарованные тобой способности». «Не знаю», — растерялась я. «Я так никогда не делала». «Попробуй. Мы с утра отнесём тебя к святыне, а потом оттуда сразу же вернём Лиреллам». Так мы и договорились. Ночь я опять спала под боком у Кирюши, который никак не желал расставаться со своим сокровищем и отпускать меня. Перед сном я какое-то время вертела в руках подаренный мне камень-аккумулятор. Полезная штука. Надеюсь, что он и правда как-то поможет мне аккумулировать силы. Не знаю только, каким образом, потому что пока я ничего не чувствую. Ну, камушек, ну, красивый. Ну, стоит, наверное, несколько миллионов долларов. А что и как он делает? Все науки драконам и мне неведомо. Уже укладываясь спать, я положила этот камень за пазуху в прямом, а не в фигуральном смысле, и невольно хмыкнула от этого действия. Вспомнились слова польского летописца Мациевича о ситуации в смутное время в начале XVII века. «С москалём дружи, а камень за пазухой держи. А у меня? С драконами дружи, камень, дарённый за пазухой держи, чтобы не потерялся». Примечание. Александр Иванович Мациевич. Митрополит Арсений. Годы жизни 1697-1772 Был известен как яркий проповедник Автор множества летописных трудов и проповедей Лишен сана за противодействие уничтожению монастырских имуществ Реформы Екатерины II Умер в заточении Смутное время Период истории с 1598 по 1613 Проходил после смерти Ивана Грозного И до начала правления династии Романовых Ознаменован стихийными бедствиями, гражданской войной, русско-польской и русско-шведской войнами, тяжелейшим государственно-политическим и социально-экономическим кризисом. Конец примечания. Утром Кира отвезла меня к святыне драконов, находящейся на вершине одной из гор. Внешне ничем не примечательный кусок скалы, стоящий на ровной площадке, в глаза не бросался. Обычный большой валун. И только подойдя ближе, я увидела узоры и руны, покрывающие его гладкие бока. «Вика, вот наша реликвия. Попробуй. Все драконы хотя бы раз в жизни прилетают к ней поклониться и попросить благословения», поведал уже ожидающий нас Гром. И я попробовала. Честно, собралась с силами, представила, что именно я хочу и сосредоточилась. Никаких изменений в валуне я визуально не заметила. И получилось у меня или нет, было непонятно. Я сделала, что смогла. Перекатив под рубашкой немного нагревшийся кристалл, сообщила я Грому. Но как проверить и убедиться, сработало ли, я не знаю. «Сейчас проверим». Огромная голова качнулась в сторону. На рассвете прилетели драконы из соседней стаи. Мы посылали к ним гонца. «Вика, подойди ко мне. Ты под нашей защитой, они должны это видеть». В течение следующего часа я сидела на хвосте грома, который он обернул вокруг себя, наблюдая за вереницей драконов из чужой стаи. Сделав круг над площадкой, дракон-чужак садился, склонял голову перед святыней, а через пару минут его глаза начинали светиться разумом. Далее следовали слова благодарности в мой адрес, и я давала имя. Мда, Лили Рея значительно обогатилась земными словами за эти два дня, так как придумывать все новые и новые имена драконам становилось все сложнее. Были использованы и названия самоцветов, и явлений природы, и металлов, и цветов, и земные имена всех народов, какие мне только удалось вспомнить. И, наконец, пришло время вести меня домой к Иреливу. И вот тут встал вопрос, а как отреагируют лирелы на появление драконов? Ведь меня утащил именно один из их соплеменников. Как бы ни начались военные действия. После некоторых раздумий было решено, что я лечу на Кире, а нас прикрывает. А чтобы народ снизу увидел, что мы летим с добрыми намерениями, часть моей несчастной шелковой рубашки была опущена на белый флаг. Рукав от нее я оторвала еще в первый день, когда мы развлекались с Кирюшей. Один из них превратился в повязку на голову, второй — в полотенце. И сейчас я оторвала нижнюю часть рубашки, оголив чёрные синяки на ребрах от когтей Кирюши. На себе оставила только коротенький топик, прикрывающий грудь. Кристалл-аккумулятор положила в один рукав, завязала и прицепила к поясу. А оторванное полотно прикрепила к длинной палке, принесённой Кирой. Буду надеяться, что белый флаг — знак миролюбивых намерений во всех мирах.